Федотов служил исправно и получал награды. В 1837 году 300 рублей, в 1838 году ещё 300 рублей. Награды эти давались почти всем, так как жалованья не хватало. Но отец старел, ушёл в отставку на малую пенсию, и бедность художника не уменьшалась. Шла жизнь. День занят строем, Федотов рисовал по вечерам, изостряя глаз и руку. Дедотов любил строй. Ружьё в Николаевское царствование не было оружием, это был музыкальный инструмент. Ружьё специально ослабляли в сочленениях, винты подпиливались для того, чтобы ружьё было темпистом, чтобы оно бряцало. Рисунки, картины, статуи, казармы и соборы в Николаевское время также не были рисунками, картинами, статуями и соборами. Всё это были тоже декорации. Федотов рисовал, по крупицам накапливая опыт художника и опыт видения мира. Он записывал жизнь быстрым рисунком. Вот солдат чинит штаны, на товарищи, на другом лиске изображён офицер в самых разнообразных яростных позах. Надписи на лиске такие: "Это ужасно, пятый род", "Носки потеряла", "Пятая, мордулыше". Где нога? Суетливо, спокойствия нет. Ещё есть рисунок. Немолодой офицер муштрует старого усатого замордованного солдата. Муштровка продолжается очевидно долго. У солдата загнанный вид. Офицер снял фуражку, имеет вид одновременно чаинный и повелительный. Подпись налево Круг трудно, трудно и туго, тесно и стыдно, очень трудно. Даже дома с гитарой трудно. Флейту Федотов оставил, гитара лучше, под неё можно петь. В это время в России много пели. Федотов писал слова на песни, подбирал музыку. Он пел: "Люби сердцем славца, не дай оле от славца до венца далеко ли". От венца до отца и пойдёт без конца. Глядь семейство, для художника же это злодейство. Так не смей до венца любить Олю, да и играй до конца свою роль. Женีก бы для Федотова была бы потерей возможности рисовать. Гитара давала отдых, гитара была в моде. Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. Душа полна такой тоской, а ночь такая лунная, так пели товарищи. Пение поощрялось. Один из старших офицеров полка, господин Марин, сам писал романс. Солдату из всех развлечений также больше всего рекомендовалось пение. В инструкции говорилось, что оно сокращает приятным образом свободное время, облегчает тяжесть похода и заменяет другие удовольствия в жизни. Пени солдатское должно было быть темпистом и ухватистом. Песни должны были быть принаровлены к шагу, тихому, скорому, и удвое боли скорому, чем скорому. Федотов служил в войсках стрелков, не столь парадных, и написал для них стихи, приспособленные к самым быстрым маршировкам. То ли дело, то ли дело, то ли дело егеря-егеря-егеря. То ли дело, то ли дело, то ли дело, Егеря, Егеря, Егеря. Конный молодец с конем, А с садика, прах ли в нем, На своих, на двоих. То ли дело, то ли дело, то ли дело, Егеря, Егеря, Егеря. То ли дело, то ли дело, то ли дело, Егеря, Егеря, Егеря. Федотов любил солдатские песни. Он говорил, что русская солдатская кровь течет в его жилах. Но жизнь была слишком подчинена правилам и приказам. Если в войсках смертность превышала указанные в специальном циркуляре цифры, командирам частей объявлялся выговор. Поэтому появились запасные покойники, которые хотя и умерли сверх плана, но не объявлялись и состояли на довольствии в числе живых и даже числились на учениях, ожидая свободных вакансий на смерть. Так жили люди, и рядом с ними жили мёртвые души. Они даже как бы маршировали. В начале июля 1730 года великий князь Михаил Павлович приехал в лейб-гвардии финлянский полк.